Глава 10. Через часа три я миновал большую развилку, где армия орков, вероятно, будет делиться, а еще через два понял, что начинаю засыпать. И тут уже вариантов найти заброшенный домик не было, так как с очень большой вероятностью за время моего сна его посетили бы непрошенные гости. Так что придется мне спать на дереве. Благо как раз начался вполне приличный лес. Подходящий разлапистый ствол нашелся достаточно быстро, и на высоте четырех метров его ветви образовывали вполне удобное, особенно для белки, гнездо. Ну что ж, фэнтези — это не только эфики. Кстати, где они? Вкусная еда при свете свечей и адреналиновые битвы с врагом. Это еще и долгие дороги, неудобные ночевки, отсутствие ванны и... дождь, который, сука, как раз начинается. Размещался я минут десять и в итоге нашел более-менее удобное положение. Быстренько перекусил, накормил визу и отрубился. распал по прикидкам не меньше семи часов, но к этому времени меня не догнали даже передовые части орков. Отлично. Значит, по прибытии на восток у меня будет минимум двое суток на то, чтобы порешать там все дела. Может, даже больше. Зеленокожим же тоже надо спать. Двадцать первый уровень и большие физические нагрузки последних дней сказались на аппетите, и сожрал я реально очень много. Сожрал бы еще больше, но побоялся, что не смогу нормально бежать. Через три часа на горизонте показался город. Это оказался Бринт, тот самый, где я убил преследующего меня человека графа Крунита. Того самого, чей сын убил Визилия и отсюда, с труппой Кристалл, я отправился в Центральный. Нахлынули воспоминания, а потом грусть, когда я осознал, что город брошен. Да, те населенные пункты, что располагаются в стороне от дороги, еще имеют какие-то шансы уцелеть, особенно если находятся далеко. А вот те, которые прямо на ней, их ждет одна судьба — разграбление и уничтожение. Шёл дождь, и бежать по полю было не очень удобно, но всё равно я не решился двигаться через город. И пока он не скрылся из вида, старался о нём не думать. Снова потянулась дорога, а вдоль неё — поля, леса и деревни. Вот! Деревню, сейчас покинутую. Я узнал издалека и отлично её помнил. Тут поворот к поместью графа Крунита, хозяина этих мест. Насколько я уже успел узнать, у него там даже что-то вроде небольшого замка, и, по идее, он там должен ждать орков и готовить им отпор. Сколько раз, особенно в первое после смерти Визилия время, я представлял себе момент, когда прокачаюсь, вернусь сюда и отомщу за смерть своего наставника и друга. Квест, конечно, закрыт, но дыра в душе нет. И вот я здесь. И уже достаточно силен, чтобы осуществить задуманное. Заскочить? Перед глазами всплыла картина короткой битвы на дороге неподалеку отсюда и лежащего в свете двух лун изрубленного старика. Нужно заскочить. Но потом. Дам графу возможность умереть смертью героя в битве с орками, а уж на обратной дороге обязательно зайду и посмотрю, как у него это получилось. И если вдруг он каким-то волшебным образом выживет, то придется это волшебство откантерспелить, то есть прервать. Следующей вехой на пути, подарившей мне новую порцию неприятных воспоминаний, стало то самое место, где погиб Визилий, и рядом с которым я полночи просидел в лесу. «Хватит! Не время распускать сопли!» Старик отлично знал, что делал и к чему меня готовил. Он не одобрил бы мешающую делу сентиментальность. У меня есть цель, и она в приоритете. Надерем врагам задницы, и тогда уже посидим с Линдой, может быть, даже на пепелище поместья графа, и нормально помянем ее отца. Дождь то переставал, то начинался вновь, а я все бежал и бежал. Дважды звякали колокольчики в голове, показывающие рост каких-то навыков, очевидно связанных с бегом и выносливостью. Мимо проносились все те же леса и поля, а вот деревни попадаться перестали. Следующий раз я остановился на ночевку только через сутки, и в этот раз привязался к дереву, опасаясь совсем не орков. «Отас!» — вырвал меня из объятий морфея оглушающий крик. Мой взгляд скользнул вниз, а на губах само собой появилась улыбка. «Как в старые добрые, блин, времена! волки — Да херища волков! — Что ты так нервничаешь? — спросил я, усаживаясь на толстой ветке и разминая затекшие мышцы. — Да яйца забыли купить. В смысле, в городе том последнем надо было по магазинам прошвырнуться. — Ну слетай, а я пока тут разберусь. — Да ладно, я лучше посмотрю, это то скучно что-то в последнее время. Кстати, зацени, вон какой-то странный волчонок. Странных волчонков, высотой в холке больше двух метров, оказалось трое. Кроме размера, их отличала на вид прочная шипастая броня. Эта стая, явясь она в Кипень в день моего первого появления, вероятно, выкосила бы всю деревню. И появилась она тут по вине сраных эльфов, из-за которых впал Нинкс. Если падет Идлунд, звезда реки. Через несколько месяцев людей в восточных деревнях попросту не останется. Волки бродили под деревом и, задирая на меня оскаленные морды, рычали. «Да иду я, иду!» Только прикинул кого раньше мочить. «Начать с вожаков?» А вдруг после их смерти остальные разбегутся? «С мелких?» Тоже не факт. Лидеры могут оказаться умными и увести стаю. Прослушивание курса монстроведения подсказывало, что возможны оба варианта. «Ладно, начну с мелких, но буду готов быстро ликвидировать вожаков». «О, дай-ка я потренирую ливень стрел». В подземелье Проныр он себя показал хорошо, только вот из семи стрел, которые я выпускал, в лучшем случае попадало три, и то очень-очень редко. Там надо как-то хитро и очень быстро двигать пальцами, чтобы стрелы разлетались как надо. Вот и попробую. Лук снайпера и самые простые дешманские стрелы. Погнали. Ливень стрел. Вой боли оглушил не только меня. Неожидающее нападение стая разлетелось в разные стороны, а четыре раненых волка скулили и корчились на земле. Ну, так себе, с учетом, что они плотно стояли. Теперь 15 минут ждать отката умения. Не, это не дело. Так я тут просижу до второго пришествия системы. Пока жду, надо осторожно отстреливать самых дальних. «Вот главное — убивать с одного выстрела, чтобы остальные не нервничали». Я поднял лук и послал первую стрелу. «Вы убили волка седьмого уровня». Через пятнадцать минут я снова использовал ливень стрел и попал в пятерых. Причем двое умерли сразу, и число моих жертв дошло до тридцати. Раздался громкий вой. Это случилось то, чего я опасался. Вожак подал сигнал к отступлению, и волки бросились в рассыпную. А ведь оставалось еще минимум пол стаи. Для обывателей она по-прежнему представляет смертельную опасность. «Стоять!» Без размышлений я спрыгнул вниз. Волки будто врезались в невидимую стену и, резко развернувшись, бросились на меня. Я быстро вскарабкался назад, но уже не так высоко. Нужно дать им надежду. «Ну и стрелять пора начинать по-взрослому!» Лук снова появился в руках, и, убедившись, что прочно стою, я приступил к отстрелу. За минуту полегло двенадцать монстров, после чего они снова бросились в рассыпную. «Сюда!» — крикнул я, снова спрыгнув на землю. Звери остановились, но в этот раз назад не бросились. Красные глаза трёх вожаков злобно оглядывали меня, и чуйка подсказывала «сейчас свалят». «Не в этот раз! Надо было сразу убегать!» Тетива щелкнула, и стрела вонзилась точно в глаз бронированной твари. «Вы убили волка-выжака шестнадцатого уровня, мини-босс». «Вот так! Одним выстрелом мини-босса! А еще несколько месяцев назад такой разорвал бы меня в клочки за секунду. Волки завыли и бросились на меня, а я ловко влез на дерево и двумя быстрыми выстрелами подстрелил пару других выжаков». Оставшиеся без руководства звери растерянно посмотрели сначала на трупы главарей, затем на меня, а потом, проявив недюжинный интеллект, бросились в рассыпную. А потом разочаровали меня. Стоило мне снова оказаться на земле, вернулись. «Ну, тупые!» В общем, из интересного дальше произошло только то, что ради последних пятерых на дерево лезть я поленился и просто зарубил их мечом в себе развлекуха, если честно». Разочарованно вздохнула Виза. «Гранату бы хоть кинул». «У меня мало». «Совести у тебя мало, Илюша. Мог бы и порадовать подругу». «Сорян, в следующий раз вишлист в студию». «Записывай сразу. Гранату в толпу. Затем голыми руками разорвать пасть первому вжаку. Потом резко развернуться. Поймать в полете двух других, схватить их за загривки и столкнуть лбами». «Тебе бы сценарий для Болливуда писать!» «Станешь совсем душным, так и сделаю!» «Ладно, перекусываем и двигаем. Сдается мне, этих зверушек мы будем встречать все больше и больше!» Я оказался прав. Количество монстров увеличивалось буквально с каждым часом. Чаще всего это были небольшие стаи волков или кабанов. Реже встречались медведи и здоровенные лоси-мутанты. Очень неприятно удивило неожиданная атака больших, страшно и противно кричащих черных чаек, заметивших меня в скрытности. От них спасало только быстрое превращение в человека, каменная кожа и десяток огненных шаров. Подбегая к кипени, я был на сто процентов уверен, что деревня давно брошена или уничтожена, но не тут-то было. В деревне кипела бурная деятельность, и навскидку народа тут сейчас было раза в три-четыре больше, чем раньше. И все занимались тем, что укрепляли ограду. Одни таскали бревна, другие их обрабатывали, а третьи устанавливали. Деревня явно готовилась к нападению. «Кто такой?» — спросил меня среднего роста, темноволосый, незнакомый мужик лет тридцати пяти, вышедший из ворот. А ведь и я когда-то дрался таким же мечом, который он держал в руке, и даже умудрялся им иногда кого-то убивать. Сейчас же, по сравнению с моим оружием, он казался ржавой железякой. Поэтому, чтобы не смущать встречающего, я подошел с пустыми руками. «Илья!» — раздался громкий голос, и следом за незнакомцем выскочил Свара, парень, на дне рождения которого я познакомился с львиной частью жителей Кипени и поучаствовал в своей первой драке в этом мире. А где Везилий? Привет, Свара. Пожал я протянутую руку. Везилий, погиб. Подробности смерти старика местным знать было не обязательно, а то слишком долго потом придется объяснять, почему так вышло, что я выжил. И не факт, что поверят. Илья, теперь из ворот выскочила тише. В общем, следующие десять минут я со всеми здоровался, огорчал их вестями о гибели моего наставника и понемногу прояснял обстановку. Она оказалась не самой благоприятной. Впрочем, удивительно было то, что они вообще еще живы. Информация о прорыве орками стены дошла сюда с сильным опозданием, но большого переполоха не вызвала. Все-таки кипень располагалась в 30 километрах от дороги, ведущей к восточным крепостям, и был большой шанс, что зеленокожие, даже если дойдут до этих мест, то пройдут мимо. Зато появилась большая проблема с монстрами. После падения Нингса их активность сильно возросла, и местным пришлось перейти в режим повышенной боеготовности. И они справились. Более того, когда поняли, что грядет жопа, сумели организоваться и даже стали устраивать что-то вроде рейдов по прокачке и сбору лута. Установился какой-никакой баланс, но последний месяц давление тварей из леса еще больше усилилось. Тут на помощь пришла дипломатия. Кипень была одной из трех деревень, стоящих в цепочку на расстоянии десяти километрах друг от друга. После ряда проведенных переговоров, пьянок, драк, а самое главное — очередного серьезного нападения монстров, местные сумели договориться о слиянии с жителями дальней деревни, самой маленькой из трех. После объединения жить стало проще и веселее. Но снова ненадолго. Совсем недавно со стороны морского леса пришла новая волна тварей, и в этот раз, по всем прикидкам, легко отбиться не получится. Виной тому, как предполагали люди, был коллективный разум монстров. Они не бегали мелкими кучками, а атаковали сообща, причем невзирая на то, что сами были разными. Нападения стали настолько ожесточенными, что вчера даже жители соседней с скипенем деревни, несмотря на многочисленные терки в прошлом, тоже выявили желание влиться. Правда, и это не являлось гарантией безопасности. «Понимаешь, Илюха!» Довольный встречей со мной Линч не опускал руку с моего плеча и уже дважды взъерошил мне волосы своей здоровенной ладонью. «В лесу завелась какая-то ночная хтонь. Она будто собирается со все всей округи всяких тварей и по ночам заставляет их нападать. Ребята из Шуненя включили голову после того, как в позапрошлую ночь их почти всех вырезали. Мы отбились», — буркнул тот самый мужик, что первым встретил меня в ворот. «Да, конечно!» Отмахнулся Линч. «Говори, как есть! В подвалах отсиделись! А кто не вместился, или померли или... Вон! У бабки-профини во дворе валяются! Короче, люха жопа! Мы думаем, что это из самых Тони определенный радиус действия, и сейчас она двигается к нам. Сволочь может натравить на нас всех своих дружков уже сегодня ночью. Поэтому мы рубим лес, пока к нему еще можно хоть как-то подойти, и укрепляемся» но все равно будет сложно. Там каждый день новые монстры к ней приходят. Ребята такие ужасы рассказывали, пинтец». «Значит, это я вовремя пришел?» «Илья!» «А вот тут мне даже не пришлось оборачиваться. Голос синий, я помнил хорошо». «Ладно, ребята, передохнули и хватит! Возвращаемся к работе!» Звонко рявкнул Линч и потом снова повернулся ко мне. «Отдохнешь с дороги, подходи «Любая помощь пригодится». «Хорошо». Ивнул я и распахнул объятия, так как дочка трактирщика уже была на подлёте. Она врезалась меня и, вообще не интересуясь моим мнением, впилась в губы. «Живой!» Синя оторвалась от меня и, приложив тёплые ладони к щекам, принялась рассматривать лицо. «Ты так возмужал!» «Ты просто уже забыла, как я выгляжу!» Усмехнулся я. «Давай пройдёмся». «Куда?» «К бабке-профине». «Ты ранен?» Девушка стала меня осматривать. «Да нет». Я взял ее за руку и потащил. «Рассказывай пока, как вы тут?» Мы шагали под радостное щебетание Сини, но, откровенно говоря, я ее не слушал. Осматривал забор и прикидывал, где и как его лучше укрепить. Калитка во двор профини была раскрыта настежь. И оказалось, что про «валяются» Линч сказал не для красного словца. Не меньше пятнадцати человек действительно лежали под четырьмя тентами. Благо, хоть дождя в последние сутки не было. Сама знахарка сидела в одном из двух кресел рядом с крыльцом и спала. «У неё сил нет совсем», — шёпотом пояснила Синя. «Как только просыпается, лечит и сразу опять спать». «Вот оно что! Так это не сон называется, а обморок от истощения». «Есть ещё тётя Глара из Шинэня», — продолжила быстро шептать девушка. «Но она слабее, сейчас, наверное, в доме отдыхает». «И еще слабее. Конечно, когда я был здесь в прошлый раз, способности бабки-профини меня поразили. Но с тех пор мне встретилось множество магов совсем другого уровня, на фоне которых старуха просто меркла. Ясно. Приведи тетю Глару». «Зачем? У нее сил тоже...» «Синий блин». Девушка вздрогнула и через мгновение скрылась в доме. «Я же быстрым шагом направился к бабке-профини». Разбудить, а вернее привести в сознание, ее оказалось не так-то и просто. «Сейчас, ребятки, сейчас!» Пробормотала она, открывая красное от перенапряжения глаза. «Как там Сева?» «На, выпей!» Протянул я знахарке сильнейший восстанавливающий эликсир. «Что это? Илюша?» «Илюша, Илюша, пей!» профиня протянула руку и взяла пузырек дрожащими пальцами. «Илюша, Через несколько секунд, когда она прочитала системное описание, ее глаза расширились, и бабка жадно прокинула содержимое себе в рот. «Где ты взял такое? Ты знаешь, сколько оно стоит?» «Хочешь назад в бутылочку выплюнуть?» Усмехнулся я и протянул ей еще несколько пузырьков с другими настойками. «И все. Никогда не видел, чтобы люди так жадно пили». Она даже трясла опустевшие склянки над открытым ртом и пыталась языком достать то, что осталось. «Так себе, зрелище!» «Смотри!» Я снял с пальца кольцо, ускоряющее регенерацию маны, и, убедившись, что рядом никого нет, зашептал. «Я знаю, сколько эта штука стоит, и отдашь ты мне ее, как только я закончу с ребятами. Если не отдашь, сам заберу, и тебе это не понравится. Ясно?» «Конечно, Илюша!» «Ой, откуда?» «От верблюда. Неважно. «Сиди здесь и восстанавливайся!» Раздались шаги. Эта синяя привела измождённую женщину лет сорока. Мы усадили её во второе кресло, после чего я напоил и её. «Лучше бы мне оставил!» Донёсся до меня завистливый шёпот профини. «Кольцо только не давай!» И не собирался. Кому из ребят хуже всего? «Вот Сева, ближний самый, вот ему досталось!» Не слушая причитания бабки, я достал посох лечения и склонился над первым раненым. «Да, реально досталось». от чего от отравления ничем не напоили?» — проворчал я, доставая соответствующий пузырёк. «Так тут постоянно такой Илья. Кончилось всё?» «Точно. Тут же нет магазинов, как в городах. Всё приходится делать самому из собственноручно собранных материалов. А в лес сейчас не особо-то исходишь». Три заклинания потребовалось, чтобы привести Севу в сознание. Потом я дал ему противоядие и еще два раза наколдовал лечение для закрепления. В сегодняшнем бою он, конечно, не помощник, но жить будет. И, возможно, даже завтра-послезавтра начнет ходить. Кто следующий по сложности? Снова обратился я к знахаркам. — Вроник? — севшим от удивления голосом пробормотала профиня. — Вон тот. Следующие два часа я бродил между ранеными. Случаи были самые разные, в том числе и непосильные для меня. Но я старался, и, по крайней мере, обреченных на смерть после контакта со мной не осталось. «Вроде всё». Я с наслаждением выпрямил затекшую спину и подмигнул сине которая все эти два часа помогала мне раздевать пациентов, обрабатывать раны и делала другую черновую работу. «Там в доме ещё есть». Раздался мужской голос. Я обернулся и увидел за оградой не меньше десяти лиц. Очень сильно удивленных лиц. Среди них был и Линч. Именно он и указывал на дом. «А вы уже забор достроили, что ли?» Усмехнувшись, спросил я. «Нет еще. А что тогда за собрание?» Мужики опомнились и через несколько секунд рассосались. «Я покажу». Синя схватила меня за руку и потащила в дом. Я же кинул взгляд на пробивающееся сквозь тучи солнце. До заката оставалось пять часов.